Глава 3. Страна воспоминаний. И два дети вошли под своды грота, как тотчас же их с ног до головы окутал густой, похожий на молоко туман. Не видя ничего вокруг, Тильтиль -тиль продолжал двигаться вперёд, крепко держа сестру за руку. Сделав не более десяти шагов, он вдруг едва не стукнулся об моствал раскидистого дуба, стоявшего у него на пути. Вот и дерево. Почему-то шёпотом произнёс Тильтиль, приложив ладонь к грубой, морщинистой коре старого дуба. А вон и надпись. Метели указала на дощечку, прибитую к стволу дерева так высоко, что никто из них не смог бы дотянуться до неё рукой. "Я не могу разобрать, что там написано". Тильтиль -тиль попытался рукой разогнать окутывающий его туман, но у него ничего не получилось. Оглядевшись по сторонам, он заметил небольшой пень, торчавший из земли среди могучих корней дуба. Запрыгнув на пенёк, тельтиль поднялся на цыпочки и только тогда смог прочитать надпись на прибитой к дереву дощечке: Страна воспоминаний. Она здесь начинается, метель удивлённо огляделась по сторонам. Но сколько она ни всматривалась, из-за заволакивающего всё вокруг густого тумана ничего не было видно. Стрелка указывает туда, махнул рукой тельтиль. Ну а где же бабушка и дедушка? недоумевающе развела руками метель. За туманом, уверенно ответил Тильтиль. -тиль, Мы их скоро найдём. Я ничего не вижу, пожаловалась девочка. Я даже не вижу своих собственных рук и ног. Мне холодно, захныкала она. Я не хочу больше путешествовать, я хочу домой. Ну не плачь ты беспрерывно, как вода, попытался утешить сестрёнку Тильтиль. Как тебе не стыдно? Такая большая девочка. Смотри, туман начинает рассеиваться. Мы сейчас увидим, что за ним. Туман в самом деле поредел. Поднимаясь над землёй, он становился всё более лёгким и светлым, постепенно истончаясь и превращаясь в полупрозрачную дымку. Вскоре сквозь него уже можно было разглядеть небольшой крестьянский домик с красной черепичной крышей. Плотный ковёр вьющегося плюща, покрывавший стены дома, оставлял свободными только растворённые окна и дверь. На подоконнике стояли горшки с цветами, вокруг которых вились пчёлы, собиравшие с растений с нектар и относившие его в ульи, спрятанные неподалёку под дощатым навесом. На ближнем к двери окне располагалась плетёная клетка, в которой сидела на жёрдочке спал скворец. У самой двери находилась скамейка. На ней, свесив головы на грудь, сидели старик-крестьянин и его жена, одетые в недорогую и не новую, но опрятную и чистую одежду. Оба они спали глубоким сном, который, казалось, продолжался уже не один день. Увидев стариков, Тильтиль -тиль радостно подпрыгнул на месте. — Это бабушка и дедушка! — звонко крикнул он. «Да, — Да-да, это они! — восторженно захлопала в ладоши Митиль. — Это они! — Тише, не кричи! — дернул сестру за рука в Тильтиль. -тиль. — Мы еще не знаем. Может быть, они не могут двигаться. Давай спрячемся пока за деревом. Метель попыталась была вырваться от брата и побежать к бабушке с дедушкой, но тельтеля обхватил сестру за поясы и влёк её за ствол могучего дуба. Спрятавшись за деревом, тельтеля осторожно выглянул из-за него, чтобы ещё раз посмотреть на крестьянский дом и сидявших у дверей стариков. И в этот самый момент бабушка открыла глаза. Подняв голову, старушка с удовольствием потянулась, глубоко вздохнула и посмотрела на дедушку. Подождав какое-то время, она потрясла старика за плечо. Скинув голову, дедушка недоумевающе огляделся вокруг. "Мне почему-то кажется, что наши внучата, те, которые ещё живы, сегодня придут нас навестить", сказала бабушка. "Они, наверное, о нас думают". Старик кашлянул в кулак, чтобы прочистить горло после долгого сна. "Я чувствую какое-то волнение и дрожь в ногах. А мне думается, они уже где-то близко". посмотрела посторонна бабушка. У меня даже выступили слёзы радости. Она достала из кармана фартука розовый платочек и промокнула им влажные глаза. Нет, нет. Внучата пока что далеко, возразил ей дедушка. Я ещё очень слаб. Мы здесь, мы здесь, выбежав из-за дуба, закричала Метиль. Дедушка, бабушка, это мы, это мы, кинулся следом за сестрой и Тельтиль. Ну вот, Ведешь, что я говорил, радостно воскликнул дед. Я был уверен, что они придут сегодня. Тиль-тиль, митиль, вне себя от счастья всплеснула руками бабушка. Это вы. Она попыталась было подняться на ноги и броситься навстречу внучатам, но ей пришлось снова опуститься на скамью. Я не могу бежать, с грустной улыбкой призналась она. У меня разыгрался ревматизм. «Я тоже не могу», — поднимаясь на ноги, — проговорил дедушка. «У меня все еще деревяшка вместо ноги, которую я сломал, когда упал с большого дуба». Ковыляя и припадая на деревянную ногу, он все же заторопился навстречу внучатам, спеша поскорее обнять и расцеловать их. Горячо было бы зав подбежавшего к ней тильтиля. Бабушка взяла его за плечи и, чуть отстранив от себя, кинула оценивающим взглядом. «Какой ты вырос большой и сильный», — сказала она, счастливо улыбаясь. «А Митиль? Посмотри на нее!» Дедушка нежно погладил внучку по голове. «Какие у нее замечательные волосы! Какие красивые глаза!» «Подойди, поцелуй меня еще разок!» Протянула руки к внучке бабушка, и Митиль тут же с готовностью исполнила ее просьбу. Подхватив девочку, бабушка усадила ее к себе на колени. «А ты иди ко мне!» — похлопал по колену своей здоровой ноги дедушка. «Как здоровье папы и мамы?» — поинтересовалась бабушка. «Они совершенно здоровы!» — заверил ее тильтиль. -тиль. «Они спали, когда мы ушли!» «Смотри, какие они хорошенькие, аккуратненькие, чистенькие!» Любовно разглядывая детей, обратилась к деду бабушка. «Эта мама вас так хорошо вымыла!» «И на чулках совсем нет дырок!» «В прежнее время ведь я их штопала!» «Почему вы не навещаете нас чаще?» Для нас это такая радость. Вот уж сколько месяцев прошло, как вы нас совсем забыли, и никто к нам не заглядывает. Да ведь мы не могли, бабушка, смущённо улыбнулся Тельтиль. Сегодня только благодаря Фее. Мы целыми днями ждём, когда же вы придут нас проведать. Улыбка на лице бабушки сделалась немного грустной. Ну вы так редко это делаете. В последний раз, когда вы навещали нас? Подождите, когда же это было? А она где-нибудь задумалась. Ах, да, в день всех святых, когда в церквях звонили все колокола. В день всех святых, удивился Тельтиль. Мы тогда даже не выходили истому. Мы с Метели сильно простудились. Да, но вы думали о нас? Напомнила бабушка. Конечно, кивнул Тельтиль. Ну вот. Каждый раз, когда вы вспоминаете о нас, мы просыпаемся и видим вас. Неужели достаточно только подумать? Тельтиль умолк, не закончив начатую фразу. "Де да ведь ты же сам знаешь, что лобнулась бабушка". "Нет, я ничего не знаю", отрицательно мотнул головой Тельтиль. Бабушка посмотрела на деда, качавшего на своём колене Метиль. "Странные они там на земле", обращаясь к нему, проговорила бабушка. "Люди до сих пор ничего не понимают, и это несмотря на то, что прошло столько времени". Ничего не изменилось. Как было в наше время, так и осталось. Не глядя в ее сторону, ответил старик. «Когда речь идет о других, живые все так же глупы, как и в мое время». «Так, значит, вы все время спите?» — поинтересовался Тильтиль. -Тиль. «Да, мы спим довольно много», — ответил ему дедушка. «Дожидаемся, когда живые подумают о нас и тем самым разбудят». «Ах, как сладко спать, когда жизнь закончена!» Но время от времени очень приятно просыпаться. — Так значит, вы на самом деле не умерли? — понизив голос, спросил Тильтиль. -Тиль. — Что ты сказал? — забеспокоился дедушка. — О чем говорит мой внук? — повторил он вопрос, обращаясь к бабушке. «Тиль — Тильтиль употребляет слова, которые я не понимаю. — Что это? Какое-нибудь недавно изобретенное новое слово? — Слово «умереть»? — переспросил Тильтиль. -Тиль. — Да, вот именно, это слово, — быстро закивал головой дед. — Что оно означает? — Оно, значит, не быть в живых, — как мог, — объяснил Тильтиль. -Тиль. — Ну, да чего же они глупые там, на земле, — хлопнул себя по коленке старик. Бабушка лукаво улыбнулась, согласно кивнула, но вслух ничего не произнесла. — А тут вам хорошо? — посмотрел по сторонам Тильтиль. -Тиль. — О да, недурно, недурно. Дедушка мечтательно закатил глаза. Если бы только можно было ещё и покурить. А разве вам здесь не позволяют курить? удивился Тельтиль. Позволяют, только я сломал свою трубку, грустно вздохнул дед. Мы были бы очень рады, если бы вы нас почаще навещали. Бабушка привлекла к себе внука и обняла его за плечи. Помнишь, Тельтиль, в последний раз, когда ты был здесь, я испекла тебе вкусный яблочный пирог. Ты так много съел, что чуть не заболел. Ты что-то путаешь, бабушка. С прошлого года я ни разу не ел яблочного пирога, не думал он и покачал головой Тельтиль. Этим летом яблок почти не было. Не говори глупостей, строго глянула на него бабушка. Здесь у нас всегда хороший урожай яблок. Это совсем другое дело, разочарованно протянул Тельтиль. Как это другое дело? не поняла его бабушка. Здесь всё абсолютно то же самое. Мы же можем обнимать и целовать друг друга. Бабушка развела руками, ей не хватало нужных слов, чтобы ясно выразить то, что она хотела сказать. Но тельтец не обратил внимания на её замечательство. Ты совсем не изменился, дедушка, сказал он, посмотрев на старика. Ни чуточки. И бабушка, перевёл он взгляд на старушку, нисколько не изменилась. Хотя нет, вы оба лучше выглядите. Навряд тут очень хорошо улыбнулся дед. Здесь мы перестали стареть. А вот вы растёте как на дрожжах, с гордым видом старик похлопал внука по спине. Прямо молодцы. Смотрите, тут на двери видна ещё отметка от прошлого раза. Тильциль глянул на дверной косяк и действительно увидел на нём несколько отметок, сделанных ножом. Это было в день всех святых, вспомнил дедушка, указывая на верхнюю отметку. Ну-ка, иди сюда. Стой прямо. Дед поставил тельтелик к дверному косяку и, достав из кармана ножик, сделал на дереве новую зарубку. На целых 4 пальца вырос, удивлённо воскликнул дед, когда тельцик отошёл в сторону. Это очень много. А метель? Дедушка поставил на место тельцели девочку и сделал отметку над её головой. На 4 1/2. Ах ты скороспелка, и чуть как выросла. Как квыросла. Тельтелю удивлённо огляделся вокруг себя и с восхищением заметил, что с тех времён, когда дедушка с бабушкой были живы, вокруг их дома ровным счётом ничего не изменилось. Скамьи, улицы, цветочные горшки, даже клетка со скворцом всё стояло на своих прежних местах, только всё сделалось более красивым. Ни в одном из окружающих тельтелю предметов не было заметно ни малейших признаков ветхости или старения. Вот на стене часы с отломанным кончиком минутной стрелки, заглянув в окно дома, сказал Тильтиль. -тиль, «Это ведь я его отломал». «А вот суповая миска, от которой ты отбил кусочек», указал на миску с выщербленным краем дедушка. Голос у него при этом был строгим, но глаза улыбались. «А вот дырка, которую я просверлил в двери, когда в руки мне попался бураф». Тильтиль -тиль улыбнулся и просунул в знакомую дырку указательный палец. «Да, в свое время ты немало натворил дел», покачал головой дедушка. А вот и дерево, на которое ты лазил, когда я за тобой не смотрел. Видишь, на нём по-прежнему чудесные красные сливы. Но они стали ещё более красными и спелыми, заметил тельтиль. А вот и наш старый скворец. Он всё ещё поёт. Дедушка провёл пальцем по прутьям клетки, в которой сидела птица. Скворец неожиданно проснулся и громко запел. Видишь, как только о нём вспомнили, так он и проснулся, сказала бабушка. Но Тильтиль -Тиль уже не слышал ее слов. Он с изумлением смотрел на скворца, перья которого на глазах меняли окраску, делаясь совершенно синими. — Это и есть синяя птица, которую я должен принести фее! — громко закричал Тильтиль. -Тиль. — А вы мне не сказали, что она у вас? — с укором посмотрел он на стариков. — Она совсем, совсем синяя, синяя и синяя, как шар из синего стекла! «Дедушка, бабушка!» — взгляд Тильтиля сделался умоляющим. «Отдайте нам скворца!» «Что же, может, отдать им в самом деле?» — задумчиво почесал в затылке дед. «Как ты думаешь, старуха?» «Конечно!» — тут же согласилась с ним бабушка. «Нам он здесь совсем ни к чему. Он только и делает, что спит. Мы никогда и не слышим, как он поет». «Я посажу его сейчас же в мою клетку!» — Тильтиль -Тиль быстро огляделся по сторонам. «Угу». «А где же клетка?» «Ах да, я оставил ее за большим дубом!» Быстренько сбегав к дереву, Тильтиль -Тиль принес клетку и пересадил в нее удивительно синего скворца. «Так вы действительно решили отдать нам синюю птицу?» Все еще не веря до конца такой удачи, спросил у стариков Тильтиль. -Тиль. «Вот обрадуется фея, и свет тоже!» «Только знаешь, я не могу ручаться за нашего скворца», — предупредил внук и дедушка. Боюсь, он не сможет снова привыкнуть к шумной и суетливой жизни на земле и прилетит обратно при первом удобном случае. Но поживем — увидим. Оставь его пока тут в клетке и пойди посмотри на корову. — А как поживают пчелы? — спросил Тиль-Тиль, обратив внимание на ульи. — О, прекрасно! Они уже не живые, как вы это называете, но целыми днями работают без устали. Тиль-Тиль подошел к улью и, наклонившись, заглянул в литок. «О, да тут пахнет медом!» — с видом знатока заметил он, потянув носом в воздух. «Сота, наверное, полны. И цветы здесь так красивы!» Тильтиль -тиль неожиданно умолк и, выпрямившись, посмотрел по сторонам. «Что случилось, Тильтиль?» -тиль, — положив руку внуку на плечо, поинтересовался дедушка. «А мои умершие сестрицы тоже здесь?» — тихо спросил у него мальчик. «А где мои три братца, которых похоронили?» — выглянув из-за спины, спросил ими Тиль. Так вот же они, с улыбкой указала на дверь бабушка. И при этих словах семеро маленьких детей один за другим выбежали из дома. Как только о них вспомнят, как только заговорят, они тут как тут, мои ненаглядные, приговаривала бабушка, гладя по головкам внучат. Тильти и Митиль сначала замерли в изумлении, увидев своих умерших братьев и сестёр. Почему-то их появление удивило брата с сестрой куда сильнее, чем то, что дедушка и бабушка, которых они привыкли считать умершими, на самом деле были по-прежнему здоровы и даже почти счастливы. Но как только знакомые лица были узнаны, дети кинулись навстречу друг дружке. Митиль вместе со своими сёстрами взялись за руки и, крича от радости, принялись кружиться в танце, который знают все дети. Здравствуй, Пьеро, махнул брату рукой Тельтиль. Привет, Тельтиль, радостно отозвался тот. И два, успев поздороваться, братья тут же схватили друг друга за волосы и стали драться, как это бывало раньше. Но теперь Тельтиль как ни странно оказался взрослее и сильнее своего старшего брата и легко повалил его на землю. Робер, Жан, здравствуйте! скочив на ноги, закричал Тельтиль. Где ваш волчок? Мадлена, Пьеррета, Полина, пересчитывал своих сестёр Метиль. А вот и Рикет. Ах, Рикет, Рикет. Она всё ещё ползает на четвереньках, подняв малышку мительнежно её поцеловала. Да, она перестала расти, пояснила бабушка. А вот и Кики, у которой я отрезал хвост ножницами Полины, обрадовался тельтиль, увидев подвыжавшую к ней маленькую собачонку Маш ещё обрубком хвоста. Здесь ничто никогда не изменяется, произнёс дедушка с едва уловимым оттенком сожаления в голосе. «А у Полины все еще прыщик на носу», — заметил Тильтиль. -Тиль. «Да, он не сходит», — покачала головы бабушка. «Чего мы только с ним не делали». «Какой у них у всех цветущий вид!» Никак не мог наглядеться на братьев и сестер Тильтиль. -Тиль. «Какие они толстенькие, гладкие, какие щечки! Видно, их здесь хорошо кормят». «Они стали гораздо здоровее с тех пор, как перестали быть живыми», — объяснила бабушка. «Здесь ничего больше бояться. Никто никогда не болеет, нет никаких забот и тревог». Она хотела сказать ещё что-то, но в этот момент часы в доме пробили 8. Что это такое? удивлённо посмотрела на старика бабушка. Не знаю право, недоумевающе пожал плечами дед. Должно быть часы. Не может быть, с сомненьем покачала головой бабушка. Они никогда не бьют, потому что мы больше не думаем о времени, сказал старик и внимательно посмотрел на каждого из присутствующих. Не подумал ли кто-нибудь о том, который теперь час? — Да, я подумал, — признался Тильтиль. -Тиль. — А сколько времени? — Право не могу сказать, — задумчиво почесал затылок старик. — Я забыл, как считается время. Часы пробили восемь раз. — Вероятно, это означает, что сейчас восемь часов? — Свет ждет нас в три четверти девятого, — сказал Тильтиль. -Тиль. Фея велела вернуться вовремя, это очень важно. — Прощайте, мы должны идти. Нет, — Нет-нет, не уходите, — сполошилась бабушка. — Ужин как раз готов. — Да. Ну, скорее, скорее, давайте, замахала она руками на внучат. Накроем стол перед дверью. У меня сегодня как раз приготовлен великолепный суп с капустой и превкусный пирог со сливами. Пхерой Роберт, тут же вынесли из дома столы и поставили его перед дверью. Девочки принесли тарелки и разложили их на столе. Ну, что ж. Раз я достался не у птицу, можно не надолго и остаться. Тельтец посмотрел на клетку, в которой сидел синий скворец. К тому же я так давно не пробовал супа с капустой. с тех пор как отправился в путешествие и неизвестно когда ещё попробую ну вот видите как скоро сказала бабушка установив в центре стола большую кастрюлю садитесь дети если вы торопитесь не будем терять времени все быстро расселись вокруг стола и бабушка начала разливать суп по тарелкам как вкусно Блажено зажмурился тельтец, попробовав ложку супа. Боже мой, какая вкуснотища! В один момент, проглотив всё, что было ему налито, тельтец взмахнул деревянной ложкой и громко стукнул ею по краю тарелки, требуя добавки. "Ну тише, тише, сорванец", погрезил ему пальцем дедушка. "Ты всё такой же невозможный, как и прежде. Смотри, не разбей тарелку". "Я хочу ещё супа!" приподнявшись на табурете, тельтец схватил кастрюлю и потянул её на себя. Но он не рассчитал, и кастрюля опрокинулась. Горячий суп разлился по всему столу и со столешницы на колени сидящих. Кто-то из детей с жалобным криком выскочил из-за стола, прижимая руки к ошпаренным местам. Я же тебе говорил, поднявшись со своего места, дед влепил тельтелю звонкую пощёчину. В первую минуту тель теле растерялся, он смотрел то на супное озеро с капустными островками, то на плачущих братьев и сестёр, то на недовольное выражение лица дедушки. Затем совершенно неожиданно для всех, он радостно улыбнулся и приложил ладоньет к горящей от пощёчины щеке. "Да, точно такие же пощёчины ты давал мне, когда был жив", весело проговорила она, обращаясь к старику. "Дедушка милый, как приятно вспоминать твои затрещины. Да я тебя за это поцелую". — Ну что ж, я могу повторить, если тебе это так нравится, — ухмыльнулся старик. Он все еще пытался выглядеть сердитым, но на самом деле после таких слов гнев его совершенно улетучился. Часы в доме пробили один раз. — Половина девятого, — снова скочил на ноги Тильтиль. -тиль. — Митиль, бежим скорее, а то опоздаем. Он кинул ложку на стол и схватил сестру за руку. Подождите ещё несколько минут, умоляюще посмотрела на внучат бабушка. Ведь не горит у вас там, а мы видим вас так редко. Тильтильу самому хотелось бы подольше побыть вместе с бабушкой, дедушкой, сёстрами и братьями, которые навсегда оставались в стране воспоминаний. Но он помнил о том, что сказала ему перед расставанием Фея, и боялся поступать вопреки её советам. Нет, мы никак не можем остаться, Тильтиль -тиль в отчаянии прижал руки к груди. Я обещал. Идём, мы, те идём. Боже мой, «Как же непоседливы живые люди с их мелкими делишками и суетой!» — недовольно проворчал дедушка. Подойдя к деду, Тельтель поцеловал старика в морщинистую щеку. «Прощай, дедушка! Прощай, бабушка!» — поцеловал он и старушку, у которой снова начали слезиться глаза. «Прощайте, братья и сестрицы! Пьеро, Робер, Полина, Мадлена, Рикетта! Нам никак нельзя здесь оставаться дольше положенного! Не плачь, бабушка! Теперь мы будем часто наведываться к вам!» «Приходите каждый день», — тихо проговорила бабушка, незаметно утирая слезы платком. «Да-да, мы будем навещать вас как можно чаще», — пообещал ей Тильтиль. -Тиль. «Это наша единственная радость», — не слушая его, продолжала прочитать старушка. «Для нас настоящий праздник, когда вы поминаете нас добрым словом». «Других развлечений в этом мире нет», — грустно покачал головой дед. «Скорей, скорее», — снова заторопился Тильтиль. -Тиль. «Где моя клетка? Куда подевалась моя птица?» Вот она. Протянул тельтелю клетку старик. Только помни, я ни за что не ручаюсь, и если синий цвет не тот, прощайте, прощайте. Тельтель ещё раз торопливо поцеловал дед. Взяв за руку метиль, тельтель зашагал к дубу, то и дела оглядываясь на машущих ему вслед руками братьев и сестёр. Прощайте, тельть. «Прощай, Метиль!» — кричали вследом дети из страны воспоминаний. «Принесите нам в следующий раз леденцов! Прощайте! Приходите опять!» Чем ближе подходили к старому дубу Тильтиль -Тиль и Метиль, тем тише становились голоса у них за спиной. На землю снова начал опускаться туман, который становился все плотнее, скрывая все окружающие предметы под своим серым плащом. «Сюда, Метиль!» — подойдя к дереву, позвался и стру Тильтиль. «А где свет?» Спросила девочка, не видя вокруг себя ничего, кроме плотных клубов серого тумана. Не знаю. Тельтиль сел на землю, прислонился спиной к стволу дуба и поставил на колени клетку с птицей, чтобы ещё раз убедиться в том, что она действительно синяя. Но сидящий в клетке скворец, покинув страну воспоминаний, снова стал чёрным, как и все его собратья, живущие на земле. Это была совсем не та синяя птица, которую искал Тельтиль. Смотри-ка, Разочарованно произнёс Тильтиль. Птица счастья почему-то почернела. Метели устало опустилась на землю рядом с братом и положила ему голову на плечо. "Дай мне руку, братица", совсем тихо прошептала она. "Мне так страшно, так холодно". "Ничего", обнял сестру за плечи Тильтиль. -Тиль. "Скоро за нами придёт свет, и мы снова отправимся искать синюю птицу".